Глава 30. Филипп. Всю минувшую неделю мы с Лиз провели в хлопотах. Директор Рейдас наконец угомонился и вроде бы договорился с моим отцом о дате и времени свадьбы. Как мы и хотели, церемония должна была состояться в конце августа, но готовиться надо было уже сейчас. И мы с Лизой решили, что не стоит полностью полагаться на нанятых организаторов. Однако свадебное приготовление были не единственным нашим занятием. Первым делом, в поисках информации, мы наведались в городской архив. Вот только сложно искать человека, когда не знаешь его точную фамилию. Да и имя оставляло простор для фантазии. Денни можно было интерпретировать как угодно, от привычного Даниэль до менее употребляемого Денис или Даниар. Поэтому пары дней, проведенных за бумагами, не дала нам ровным счетом ничего. Но «Ну, не призрак же этот парень!» — негодовала Лизи, «Где-то он должен был оставить след. Может, покопаться в архивных документах? А самой Надин?» — предложил я. Роберт, конечно, уже это сделал, но мало ли. Вдруг что-то упустил, и мы углубились в новые кипы бумаг. Оказалось, что отец Надин был связан с темным магистром Тайнером. И после того, как сменилась власть в магистрате, потерял и свою жизнь. Темный магистрат, может, этот Дэнни связан с ним, снова наведаться к Роберту и попросить списки, оставшиеся от магистра Кернера, хотя большая часть пропала во время прорыва тьмы, но и в том, что сохранилось, могло быть что-то интересное. Поэтому из архива мысли направились прямо в темный магистрат, Роберт, как и всегда, был на рабочем месте. «И снова вы», — сказал он задумчиво, увидев нас на пороге. «А ты ждал кого-то другого?» — ответил я. «Вообще-то да. Но раз уж пришли, проходите. Как продвинулись в разгадке тайн мадемуазели Верт? Поиски наши зашли в тупик», — признался я, присаживаясь напротив Роберта. «И если ты не поможешь, боюсь, ни к чему так и не приведут». Нам удалось выяснить, что сама мадемуазель Эверт сильно темнит по поводу причины появления в башне пустоты. Однако есть зацепка. В ее дом постоянно приходил некий Дэнни, фамилия то ли Дон, то ли сей Тер. И так как отец Надин был связан с темным магистратом, то мы и подумали, что родственники этого Дэнни тоже могли тут отметиться. «Проверишь? Предлагаешь мне рыться в бумажках?» Роберт изогнул бровь. «Нет, поручи это своим людям, только самым проверенным, потому что у нашего врага везде могут быть глаза и уши. Что-то неспокойно мне, Роб. Но интуиция — это железный аргумент», — усмехнулся магистр. «Лучше бы о свадьбе думали. Кстати, как продвигается подготовка? Теперь уже слово взяла лис, потому что сам я за несколько дней устал больше, чем за весь год» роберт только посмеивался он тоже прекрасно знал директора рейдаса и понимал масштабы катастрофы зато в процессе разговора он написал по визору кому то из своих подчиненных и я надеялся что в ближайшем будущем мы получим хоть что то о нашем подозреваемом час спустя мы попрощались с робом я проводил лист до гимназии а сам решил в кои то веке остаться дома а андрей сегодня как раз вернулся на работу После своего пятидневного отпуска и Полли скучала в одиночестве. Конечно, сложно назвать одиночеством присутствие двух детей, которые одновременно тащат в разные стороны. Но было заметно, что Полли грустит. «Здравствуй!» — сел рядом с ней. Илберт тут же забрался ей на колени. «Здравствуй, Фил. Полина улыбнулась. «Сегодня ночуешь дома?» «Да!» Я даже слегка покраснел. «Надо же! Как быстро пролетел день!» «За окнами уже почти стемнело, а я только добрался домой. Ждешь, Анри? Думаю, сегодня он вернется позднее обычного. Сам понимаешь, сколько накопилось дел. А вдруг повезет? Полли все таки улыбнулась. Илберт тут же принялся рассказывать что-то свое, а Мелани уснула, прижавшись к матери. «Пора спать», — шёпотом сказала Полли сыну. Он пытался было воспротивиться, но я уже подхватил на руки его сестру, а Полина взяла сына. Действительно, час поздний. Надо отдыхать. Мы еще какое-то время провозились, уговаривая Илберта лечь. Затем Полина осталась рассказывать ему сказку на ночь, а я прошел в свою комнату. И вовремя, потому что визор поблескивал в темноте. Быстро достал листы и направил на них заклинание. «Вейран!» «Ты был прав», — значилось в сообщении. «Я нашел дружка Надин. Его зовут Даниэль Сейдон». Ничего особенного, кроме одного немаловажного факта. Темные маги, те, кто постарше, поговаривали, что этот Сейдон — родственник магистра Таймуса, чуть ли не сын. Чуешь, чем пахнет? «Спасибо, Роб», — написал в ответ. «Есть адрес на всякий случай. Я предупрежу Андре». Еще через минуту Роберт написал мне предполагаемый адрес Сейдона, а еще через четверть часа я сквозь зеркало прошел в башню пустоты. Конечно, возможное родство друга Надин и светлого магистра еще не делало ее преступницей, но я давно не верил в подобное совпадение. Тихонько предупрежу Андре, пусть он примет меры, или хотя бы спросит у Надин, что ее связывает с этим типом. Комната Андре была пуста, Наверное, еще не ложился. Я сначала поднялся в зал с колоннами, но и там было пусто. Затем решился и спустился в комнату на один. Постучал, тишина. Ушли куда-то вдвоем, призвал магию и сразу ощутил присутствие брата. Там, в комнате, поэтому тихонько открыл дверь. Андрей я увидел не сразу. Он сидел на полу, привалившись спиной к стене и закрыв глаза. Я в первую минуту испугался, кинулся к нему, сел рядом. «Андре, что случилось?» — спросил тихо. Андре открыл глаза, и на меня взглянула сама пустота. Вместо привычной зелени — серебро и полная безнадега. «А, Филипп?» — я не узнал его голоса, сорванного, сиплого. «Ты немного не вовремя». «Я вижу. Что произошло? Где один? Я ее выгнал». Андре махнул рукой и медленно поднялся, только для того, чтобы пересесть в кресло. Его одежда была в беспорядке, рубашка застегнута через пуговицу, и сам он больше напоминал призрака, чем живого человека. «Но почему?» «Послушай, братишка, тебе никогда не говорили, что лишние вопросы иногда влекут за собой не совсем приятные ответы», — жутко усмехнулся он, откидывая голову на спинку кресла. Она ушла, и не будем об этом. Значит, ты знаешь...» «О чем?» — насторожился Андре. А Дэни». Взгляд брата сразу стал жестким, словно сталь. Похоже, в этом городе о Дэни знали все, кроме меня. «Я как раз и пришел тебе рассказать», — признался честно. «Мне кажется, что именно этот тип стоит за попыткой выпустить пустоту. И что с того?» похоже андре было все равно что я говорю он почти меня не слушал а что дело в другом спросил осторожно еще бы я был настолько наивен что поверил на один а она не хочу говорить не мог бы ты уйти но «Ну уж нет ответил поспешно и оставить тебя в таком состоянии каком взгляд андре снова стал стальным в каком состоянии фил Это всего лишь глупая девчонка, которая вздумала играть со мной в игры. Решила, что я глуп. Хотя я и был глуп, Фил. Я ведь поверил в то, что она может меня любить. Ты знаешь, мне кажется, в этом она тебе не лгала. Да, и Андре хрипло рассмеялся. Наверное, поэтому и целовалась с Дэнни от большой любви. Забавно. Никогда не думал, что попадусь в подобную ловушку. «Но, видишь, все зря. А теперь уходи. Мне надо побыть одному. Обещаю, что не пущу себе пулю в лоб и не стану пить яд. Завтра буду в норме». «Нет, я не...» «Я что-то говорю непонятно?» Взгляд брата стал более жестким. «Уходи. Оставьте все меня в покое. Сколько раз повторять?» «Хорошо, успокойся», проговорил поспешно. «Я уйду». Только ты должен знать, что Дэнни... Не желаю я знать. Ни про какого Дэнни. Пусть провалится сквозь землю вместе со своей любовницей. Вон отсюда. Вместо того, чтобы уйти сквозь зеркало, я вылетел из башни и быстро пошел к дому. Мне не хотелось оставлять Андре, но он никого не желал видеть, и я его понимал. Значит, вот так, да? Я ожидал чего угодно, только не такого. Уже почти дошел до границы района, когда увидел на скамейке сутулившуюся фигурку. А вот и вторая участница этой драмы. Первым желанием было пройти мимо, но плечи Надин беспомощно вздрагивали. Может, все не так однозначно, как кажется Андре. «Здравствуй!» — сел рядом с ней. Надин отшатнулась, а затем узнала и вздохнула с облегчением. «А, это ты, Филипп!» «Напугал!» «Прости!» Я был у Андреа, и взгляд Надин стал жестким, точно таким, каким он был у брата несколько минут назад. А я не знал, что ей сказать, да и стоит ли говорить. Он в порядке? — только и спросила Надин. «Нет. — Нет. — Сволочь! Она закусила губу, чтобы не расплакаться снова. — Знаешь, — сказал я, — вечер холодный. Давай-ка провожу тебя домой. Протянул ей руку помогая подняться со скамьи. Мне некуда идти», — ответила она устала. «Дома Андре установил ловушки, и я боюсь. Я взгляну». «Да, братишка был мастером по части ловушек, а мы молча шли вдоль улицы. Мне не хотелось разговаривать. Надин, видимо, тоже. Она брела рядом, почти не глядя под ноги. Значит, ей не было все равно». «Сюда», — указала на беленький хорошенький домик, который мы уже видели с Лиз. «Давай я войду первым. Жди здесь». Да, Андре постарался на славу. Я около получаса бродил по дому и снимал разные виды ловушек. Пустоты, светлые, темные. Другой половины бы точно не заметил. Затем проверил зеркала. На них тоже хватало сюрпризов. Жаль, в ловушку никто не попался. И, кажется, я знал почему. Потому что Надин предупредил о «Входи». Выглянула из-за двери, когда совсем было покончено. Внутри безопасно. Надин прошла мимо меня, устало сняла туфельки, присела на диван и уронила голову на руки. Я бы оставил ее в покое, но только все равно испытывал сочувствие к этой девушке, которая выглядела такой же потерянной, как и мой брат. Можно задать лишь один вопрос. Что произошло? И сел рядом с ней. «Андрей меня выгнал». Безразлично пожала она плечами. «Решил, что у меня есть другой мужчина». «А его нет». Надин отрицательно качнула головой. «Но Андре говорит, ты целовалась с кем-то». «Это все, что для него имеет значение?» С горечью спросила Надин. «Только мой поцелуй? А все остальное он не слышал?» «Не знаю. Зато мне известно, что твой приятель хочет выпустить пустоту». денни не так ли?» Надин взглянула на меня как-то странно. На мгновение показалось, что атакует. Но она лишь отвернулась. «Все не так, как кажется, Филипп», — ответила она. «Да, Дэнни попросил меня проникнуть в башню. Но после того, как он заменил снотворное на яд, я ведь чуть не убила Андре». И Надин горько заплакала, безнадежно всхлипывая, словно маленький ребенок. Я обнял ее за плечи, хотя и не верил ни единому слову, после того, что она сделала. Но каждый ошибается. Только иногда эти ошибки стоят слишком дорого. Дэнни говорил мне, что хочет уничтожить пустоту. Сквозь слезы пыталась объяснить она. А я поверила. Но ничего. Теперь все будет по-другому. Все. Пожалуйста, оставь меня одну. Я не могу. Я вздохнул. И вот кому она сделала лучше? Андре которая сейчас точно не в себе, и сама едва может дышать. — Позволь, — спросил. И прежде чем Надин успела ответить, применил заклинание сна. Ее тело мигом обмякло. Я подхватил ее и уложил на диванчик. Затем взял плед с кресла и укрыл. — Ничего, выспится и станет легче. Наложил еще пару успокаивающих заклинаний. Где искать Дэнни, я благодаря Роберту узнал А вот что делать с Надиной Андре? Увы, нет. Поэтому вышел в ночной мрак, захлопнув за собой дверь. Время наверняка перевалило за полночь. Пора было возвращаться домой. Только на сердце все равно было неспокойно. Как там Андре? Все ли с ним в порядке? И что будет дальше с этой девушкой, которая смогла настолько заполнить его жизнь? Я не знал. И от этого было страшно.